Глава двадцать первая. «Айрис». Ровно в девять утра я позвонила Хизер и, разговаривая с сыном, пообещала ему, что через два дня приеду. Жутко соскучилась по дыроку и нестерпимо сильно ждала того часа, когда, наконец-то, смогу его обнять. Даже до мелочей продумала, чем мы займемся в этот день. К сожалению, потом мне придется опять вернуться в этот город для проведения третьего мероприятия «Вечера фондов». Но как только оно пройдет, я тут же вернусь в столицу и уже точно настолько долго больше не буду оставлять сына. Без него совсем тяжело. Как оказалось, и братья, и Алана перед приездом сюда успели заехать в столицу и повидаться с Дереком. Хизер мне об этом рассказывала, но только сегодня я узнала о том, что они привезли Дереку уйму подарков. Они всегда так делали. Слишком сильно баловали его, так что он даже не успевал распаковывать новые игрушки. Но дело было не только в подарках. Как только у Аланы появлялась свободная минута, она приезжала к нам и проводила время с Дереком, обожала своего внука, так и мои братья. Например, Курт учил моего сына играть в бейсбол, Крис забирал его на прогулки по городу, Саймон помогал собирать настолько обожаемые Дереком машинки. Мои братья были огромными, мрачными и даже жестокими альфами, но со своим племянником они всегда были необычайно бережны. Создавалось ощущение, что за него любому перегрызут глотку. Учитывая то, что мой сын рос без отца, общение с Куртом, Крисом и Саймоном спасало. Они ведь альфы, и от них дырок узнавал много того, что могли дать только они. За это я еще больше обожала своих братьев и Алану, хотя казалось сильнее просто некуда. Они моя семья, самое ценное, что у меня было». С самого утра каждый из нас был занят своими делами. По городу уже пронеслась новость о том, что сюда приехали фоксы в полном своем составе. И через помощников начало поступать множество просьб о встрече. Создавалось ощущение, что они пришли от каждой семьи, живущей в этом городе. Я до сих пор находилась в тени, как часть фоксов. Опять-таки официально я буду представлена уже после того, как разведусь с Расселом и возьму себе фамилию «Фокс». Но вот с Аланой, Куртом, Крисом и Саймоном всегда было множество желающих встретиться. В основном, чтобы попросить о сотрудничестве, ведь работа с корпорациями «Фокс» – это всегда огромные деньги. Чаще всего встретиться с ними было и вовсе невозможно, или запись была на несколько месяцев наперед. В большинстве случаев просящим о встрече выделялось лишь полчаса. Наверное, именно поэтому семьи, которые жили тут, настолько сильно оживились, узнав, что в город приехали фоксы. Посчитали, что благодаря этому будет легче с ними увидеться. Более того, пришло письмо даже от Диланов. Алана переслала мне его, и я прочитала о том, что Айрис и Генри приветствуют фоксов в этом городе, желают приятного времяпровождения и предлагают любую помощь, если она понадобится. Также там значилось, что Диланы приглашают Фоксов к себе в гости в любое время, которое для Фоксов будет удобно, что они очень надеются на то, что встреча состоится, и что Диланам удастся завязать с Фоксами дружеские и деловые отношения. Было еще одно письмо, отдельное, от Айрис для Аланы. Айрис писала о том, как восхищается Аланой, и о том, что хотела бы завязать с ней дружеские отношения, ведь у них абсолютно точно много общего. Ещё Айрис расписала свою деятельность в благотворительной сфере и в обществе Омег. В особенности написала про Омежьи клубы, созданные Айрис, в которых на данный момент приезд Алана является главной новостью. Ведь будучи Омегой и добившись таких высот, она является главным примером для всех остальных Омег. «Ого!» – скользя взглядом по строкам письма, я приподняла брови. «Дочитала?» – спросила Алана. Мы находились на террасе, мама сидела в кресле и пила кофе. «Пока что нет, я на середине», — ответила, садясь на диванчике в голос читая следующие строки, написанные Айрис. «Я прошу прощения за свою наглость, но…» «Но так получилось, что я пообещала омегам, состоящим в моих клубах, что вы приедете к нам как почетный гость. Они очень хотят с вами увидеться». Дальше были опять слова о том, как Айрис восхищается Аланой и с нетерпением ждет с ней встречи. Окончание письма было вообще великолепно. Айрис написала про то, что у Алана есть три свободных, великолепных сына, а у нее есть также свободная дочь Омега. Айрис с особым усердием описывала Алис о том, какая она красавица, умница и о том, как много всего умеет, что вообще лучше Омеги, чем Алис, просто-напросто не существует». В конце Айрис написала, что хотела бы познакомить али с аланой и с ее сыновьями, надеюсь что одному из них али станет замечательной парой. То есть Айрис сватает Алис, Курту, Крису и Саймону? Хоть я и задала этот вопрос, но в ответе он не нуждался. Все прекрасно было ясно по письму. — Да, — безразлично сказала Аллана, поднося к губам чашку. Позже о Джоэле я узнала, что Айрис пыталась отправить Алане приветственный букет и несколько коробок конфет. Но для этого требовалось знать, где Алана остановилась жить, а ее помощник данной информации не дал. Ему было запрещено это делать. Ровно в пять мы с Аланой покинули коттедж и через час приехали в здание, в котором проходило мероприятие. Еще было слишком рано. До приезда гостей минимум два часа, но организаторы уже находились на месте, а нам в первую очередь нужны были именно они. Фонды являлись значимым новым ответвлением Фоксов. В основном ими занималась яну а Лана, как глава семьи, желала узнать подробности, из-за чего все следующие часы до начала мероприятия она разговаривала с мужчинами, стоящими во главе остальных фондов. За ними было интересно наблюдать. В частности, за тем, как перед стальной Аланой Альфы начинали теряться. Когда мероприятие началось, мы с Аланой уединились в конференц-зале, пили кофе, разговаривали, в основном про то, что Дереку следует поменять репетиторов. Не потому, что прошлые плохие, просто следовало развивать в нем новые интересы, искать то, что ему понравится больше всего. На данный момент Дереку особенно сильно нравились машинки, но он ими не играл. Просто разбирал, а потом опять собирал. Примерно через полчаса в конференц-зал зашел Крис. «Ты тоже решил приехать на вечер фондов?» – спросил у брата, в тот же момент доставая телефон, чтобы написать сообщение о Миге, работающей с персоналом, и попросить у нее, чтобы кто-нибудь из официантов принес еще один кофе для Криса. «Не рада меня видеть?» – спросил он, подкуривая сигарету. «Я буду рада видеть тебя всегда и при любых обстоятельствах». Он положил ладонь на мои волосы и немного растрепал их, нежно и бережно, точно так же, как это постоянно делала Алана и другие братья. «Ты мне прическу испортил!» Я поджала губы, но, естественно, злиться на Криса не могла. Опершись поясницей о край стола, за которым я сидела, он, держа одну руку в карманах брюк, вторую опять положил мне на волосы, но уже теперь начал поправлять пряди. Ладони у него огромные и грубые, но прикосновения до невозможности аккуратные. Хотелось зажмуриться от того, насколько это было приятно. Примерно в это время пришли Курт и Саймон. «Я не думала, что мы тут все соберемся, это ведь было исключительно моим делом», о чем я и сказала Алане и братьям, на что получила ответ, что это дело Фоксов и Диланов». Постепенно приближалось время встречи, и я вышла из конференц-зала, чтобы посмотреть на то, как проходило мероприятие. Среди гостей я увидела всех Диланов, кроме Генри, Рассела и Брэндона. Айрис и Алис были разодеты еще больше, чем в прошлый раз, и, общаясь с гостями, они явно не спешили в конференц-зал, хотя время подошло. Они заставляли ждать, и, судя по всему, навстречу, возможно, вовсе не собирались идти. Что ж, Следовало их повторно пригласить. Время моей семьи было слишком ценно, чтобы его вот так тратить. Пройдя через зал, полный гостей, я приблизилась к Айрис, видя, что она меня заметила, и от этого ее улыбка тут же потухла. Когда же я подошла еще ближе, она надменно сказала «Пойдемте». Айрис развернулась и последовала к лестнице. Айрис пошла за ней, но то и дело с улыбкой оборачивалась и смотрела на меня. Эти двое явно что-то задумали, и мне даже стало интересно, что именно, из-за чего я молча последовала за ними. Но уже когда мы были около лестницы, я поняла, что нас также заметили Хорос, Дастин и Лойд, которые находились среди гостей. «Я была на консультации у нескольких специалистов», — сказала Айрис, когда мы уже поднялись по лестнице и зашли в безлюдный коридор — — сказала Айрис, когда мы уже поднялись по лестнице и зашли в безлюдный коридор. Все они подтвердили то, что непробужденные омеги никогда не пробуждаются. — Кем бы ты ни была, но твоя ложь была легко раскрыта! Айрис встала рядом с матерью, она скрестила руки на груди, смотря на меня улыбалась так, словно поймала воровку. Надеюсь, что ты теперь извинишься, иначе мы всем расскажем о том, что тут ходила некая блондинка, которая притворялась Элис и пыталась от нас таким образом непонятно чего добиться. И мы опишем тебя настолько хорошо, что тебя везде будут узнавать, хотя...» алис достала из сумочки телефон и сфотографировала меня. «Вот, теперь у меня есть твоя фотография. Я ее всем буду показывать и рассказывать, какую чушь ты несла». Прямо сейчас начну это делать. Возможно, даже в сети размещу твой снимок, посты напишу и отправлю их в новостную ленту. Ты станешь знаменитостью в нашем городе. Так что, куда бы ты ни пошла, на тебя будут указывать пальцем». Я слушала Алис молча. Мне было любопытно, что еще она скажет. Но в итоге не выдержала и, закрыв глаза, потерла веки указательным и большим пальцами. «Господи, какая идиотка!» «Ты сделала ошибку, когда решила притвориться Элис», — продолжала Алис. «Хотя бы потому, что она у нас в городе до сих пор нашумевшая тема, и то, что ты взялась играть ее роль, легко сделать главной темой обсуждений. Тебе это не сойдет с рук, ты будешь опозорена Извиняйся перед нами». «В первую очередь ты скажешь, по какой причине все это задумала», — сказала Айрис. «Ты денег от нас хотела или желала забрать себе часть состояния Дилана, в которое принадлежала Элис?» «Так вот, ей ничего не принадлежало. Совершенно!» В этот момент послышались шаги. В коридоре появились Дастин, Хорос и лойд. «Неужели опять появилась Элис?» — спросил Дастин. «Вам лучше уйти», — Айрис посмотрела на своих сыновей. Мы уже почти закончили с разговором. Она нас больше не потревожит. Почему же? Мне интересно, что еще может сказать Элис. Луид оперся плечом о стену. Не буду лгать. За последние годы я начал про нее забывать. Но этот спектакль пробуждает воспоминания про мою обожаемую и недоразвитую. Правда, с такой Элис. Я бы даже замутил. Он окинул меня взглядом. Он окинул меня взглядом. Обожаемую лойд произнес с пренебрежением. Я заметила, как на последних его словах Айрис передернула. «Прекрати, лойд сказала она. «Эта обманщица пыталась давить на нашу семью. Думала, что у нее получится меня обмануть своей уверенностью. Не буду спорить, игра у тебя отличная!» Прищурившись, она посмотрела на меня. «Ты хотела, чтобы я взяла планшет?» «Так вот, я его принесла!» Приподняв уголки губ, Айрис достала из сумочки планшеты, пару раз коснувшись его, включила функцию распознавания отпечатка пальцев. «Ну вот, не ожидала?» Айрис победно улыбнулась. «Давай, коснись. Или ты сразу признаешься, кто ты такая и зачем пришла ко мне. Но для начала изви...» Айрис не договорила, так как я в этот момент коснулась планшета, и он, загораясь зеленым, проявил надпись «Элис Дилан». В коридоре повисла тишина. Лица Айрис и Алис исказила тем удивлением и шоком, которые нельзя было передать ни одними словами. «За вами, конечно, было любопытно наблюдать, но давайте прекратим этот спектакль», — сказала я, убирая руку от планшета. «Мы впустую тратим время». «Серьезно?» Я услышала удивленный голос Дастина, краем глаза заметила, что он переводил взгляд с планшета на меня и обратно. «Ты реально Элис?» «Как? Как такое возможно?» — мгновенно осипшим голосом спросила Айрис. «Мне же подтвердили, что непробужденные омеги никогда не пробуждаются». «Я уже ранее говорила тебе, что я не непробужденная, лишь задержкой в развитии сущности омеги». В коридоре опять повисла тишина, во время которой я ощущала на себе пристальные и шокированные взгляды. «Пойдем, Айрис». Я обернулась и пошла по коридору к лестнице. «Нам есть что обсудить». Оборачиваясь, я посмотрела на сестру. «Алис, ты тоже можешь пойти с нами. Как минимум, я хочу услышать твои извинения и разъяснения, что означает больная тема». «Я не сказала ничего такого». Айрис качнула головой, но пошла за мной. «Меня можно было понять. Ты исчезла, а потом появилась такая, что тебя не узнать. Откуда я могла понять, что это точно ты? То есть извиняться ты не собираешься? Я? Я не сделала ничего плохого». «А куда ты пропала?» — спросил хорас Он, Дастин и лойд пошли за нами. Лишь Айрис осталась стоять на месте, но увидев, что все ее дети пошли за мной, она судорожно выдохнула и быстро нагнала меня. «Дорогие, вам лучше уйти», — сказала она дочери и сыновьям. «Нам с Элис нужно поговорить один на один». «Почему?» — Лойд вопросительно приподнял бровь. «Я физически ощущала то, что он не оторвал от меня взгляда. Я тоже хочу знать, куда она пропала, как пробудилась и где была последние годы. Не каждый день появляется сестра, сбежавшая пять лет назад. Элис, ты же расскажешь? Слушай, а ты реально теперь охрененно выглядишь!» Айрис вздрогнула. «Послушайте, нам с Элис все же стоит остаться одним», — произнесла она. «Нет», — сказал Дастин, — «ты дрожишь. Тема Элис для тебя всегда была тяжелой. Она же была для тебя как родная дочь, а потом убежала, не задумываясь над тем, насколько тебе после этого будет трудно. И ни разу за все это время не позвонила. Как минимум, побыть рядом с тобой и поддержать тебя мы обязаны». «Не стоит». Айри качнула головой. «Мы всего лишь поговорим. Мы уже почти поднялись на четвертый этаж, когда я уловила нечто будоражащее. Запах Брэндона. Он еще был слишком слабым, словно Альфа был далеко. Возможно, он только вошел в здание».